27. Я потерял счет времени. Мне предстояло вернуться в свою область, чтобы пересечь ее с запада на восток и лишь потом удаляться дальше. В принципе, можно было сделать крюк, объехать ее с юга. Но это съело бы у меня около 600 километров, а я уже чувствовал себя на пределе. Путь через область пролегал почти по прямой. Поэтому я развернулся и поехал той же дорогой назад. В середине дня, точнее ближе к вечеру, я снова пересек границу. Внутри все сжалось, ведь я въезжал туда, где на меня, возможно, уже объявлен розыск, и где мою машину мог тормознуть любой патруль. Наверное, так же ощущал себя Штирлиц, возвращавшийся обратно в Берлин беззаботным апрелем 45-го года. Я ехал, как обычно, но чувствовал, что внутреннее напряжение просто скручивает меня в жгут. Ушла болезнь, улетучился сон. Мне казалось, даже уши прижались, как у волка, скользнувшего под флажки. Я снова сменил музыку. Опять поставил Монтеги и Капулетти, эта тема больше других не позволяла расслабляться. Я двигался поперек области, стараясь миновать населенные пункты. Это удавалось не всегда, ведь дороги были рассчитаны в основном на движение с севера на юг. Но все-таки я без происшествий проехал километров сто и знал, что до восточной границы осталось примерно столько же. Мне все сильнее хотелось есть, но я приказал себе держаться, пока не выйду из области. Я почти верил, что это удастся, и одновременно в душе продолжала нарастать свинцовая апатия ко всему, что со мной уже произошло и еще может произойти.